«Бедный старикан!» — воскликнул Осборн. «Ты страшен?» «Да ты на ногах не мог стоять, над тобой все в саду потешались, хотя Санта заливался горькими слезами. Ты распустил нюни, джос А помнишь, как ты пел?» «То есть, как это пел?» — удивился джос «Ну да, чувствительный романс, и все называл эту розу ребеку или, как ее там, подружку Эмилии, своей душечкой, любезной, разлюбезной».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 по какому, черт возьми, праву, он принял на себя покровительственный тон и выставил нас на всеобщее посмешище в Воксхолле? Кто эта девчонка-школьница, которая строит ему глазки и любезничает с ним? К черту! Семейка уже и без того неважная. Гувернантка дело почтенное, но я бы предпочел, чтобы моя невестка была настоящей леди. Я человек широких взглядов, но у меня есть гордость. и Я знаю свое место. Пусть и она знает свое. Я собью спесь с этого хвостливого на Боба и помешаю ему сделаться еще большим дураком, чем он есть на самом деле. Вот почему я посоветовал ему держать ухо востро, пока он окончательно не угодил ей в лапы. «Что ж, тебе видней», — сказал Добин с некоторым, впрочем, сомнением. «Ты всегда был заядлой, Тори, и семья твоя одна из старейших в Англии, но...» «Пойдем навестить барышень».